глава пятнадцатая. «Я не хочу...» «Темка...» Лера растерянно уставилась на сына, пожалуй, впервые столкнувшись с его упрямством. «Не хочу никуда ехать!» Топнул ногой. «Вам и правда не стоит торопиться!» Раздался от двери голос Таира. Лера обернулась, удивленная тем, что тот пошел за ней. Она ведь и убежала, потому что рядом с ним ей вдруг стало невыносимо. И пока еще не была готова снова его увидеть, он ведь не мог не понимать. Так почему не оставит ее в покое, не позволит сохранить лицо? Разве наше присутствие не нарушит твоих планов?» Бросила мимоходом, собирая нехитрые темки на пожитки. Таир поморщился. «Изменит, да, но не нарушит». Она сважала вещи с и сунула в небольшую сумку. Дернул замок, но тот заел. Лера в отчаянии закусила губу. Поверх ее руки легла смуглая ладонь Таира. «Лера, послушай». Он заставил ее взглянуть на себя. Непривычно взволнованным жестом провел по макушке и чуть помедлил, будто подбирая слова. «Я и правда хочу, чтобы ты осталась». «Зачем? Затем, что ты мне не чужая». «Ой, Ли...» усмехнулась она. «Представь себе!» Таир тоже вскипел. То, что я уехал, не исключает того, что было до этого. И моего отношения к тебе не перечеркивает тоже. Господи, Уваров, ты обо мне не вспоминал сколько? Восемнадцать лет? но ну, теперь вспомнил. Еще как вспомнил. Наваждение какое-то. Может быть, его того, настиг кризис среднего возраста. В последние дни он только и делал, что вспоминал их с Лерой прошлое. И вязнул в нем, как бабочка в сиропе. Смотрел на нее. И прошлое с настоящим будто сливались, так что он не мог отделить, что чувствовал тогда, а что сейчас. Смотрел в ее глаза, видел ту, знакомую до да боли и родную, чьи мысли читал, рядом с которой сердце сначала замедляло ход, а потом пускалось в скач будто сорвавшаяся с цепи псина. И в каждом движении, в каждом жести ее дежавю. «А ты все так же всех спасаешь, да, Уваров?» Вдруг догадалась Лера. Оставила, наконец, в покое замок и уставилась на него во все глаза. «Не всех. Только друзей. Вы ведь друзья?» Он протянул руку. «Опять, как тогда, в театре. Только теперь о выгодах речь не шла. Он на другое давил. А она не знала, что хуже. Смотрела, растерянно его ладонь, и едва не плакала. «Ты был мне больше, чем друг Таир. Правда?» «О, господи, господи! Он что, хотел потешить свое самолюбие? Так ведь никакой тайны в том нет. Он не мог не знать, что...» «Для это было всем...» Неловко пожала плечами. И тут же, пожалев о своих словах, добавила К счастью, это осталось в прошлом. «Черт с два», — хотелось ему сказать. Но в последний момент сдержался. Понимал, что другой реакция она ему не простит. Потому что гордая. И обиженная на него очень. Плюс ко всему, он еще и сам до конца не понимал, почему его так взбесило это ее в прошлом. Уж не потому ли, что по какой-то неведомой причине сам он прошлого отпустить был не готов? «Мама, я хочу в туалет!» Таир опустил взгляд на мальчонку. Забавный парень. Он бы мог быть и его. Да нет, не было у них шансов. Тогда шепнул тонкий голосок. А сейчас? Лера сжала ладошку сына и торопливо вышла из комнаты. Планировка здесь была и впрямь дурацкой. Чтобы попасть в ванную, нужно было пройти через коридор. Соизмеримая плата за привилегию жить в таком историческом месте, как это. Таир никогда не задумывался, почему купил именно этот дом. А сейчас вот начал. Может быть, его прошлое гораздо сильнее влияло на всю его жизнь, чем он когда-либо думал. Сколько они здесь провели в времени с Леей? Да не сосчитать. В детстве время течет вообще по другим законам. Медленно, не спеша. То ли дело теперь, когда только успеваешь отсчитывать годы. На тумбочке у кровати зазвонил телефон. Не сдержав любопытства, Таир подошел ближе. Отец. Интересно, что бы сказал старик Калинина, если бы узнал где, а главное, с кем его дочь? И почему ему не все равно? В конце концов, этот человек больше не имеет над ними власти. Никто не имеет. Таир замер, озаренный этим невероятным открытием. Между ними с Леей и впрямь не осталась преград. Делайте, что хотите. Лера вернулась в комнату, о чем-то тихо переговариваясь с сыном. Тут тебе звонили? Неприятно удивленная тем, что он взял ее телефон, Лера выхватила тут из рук Таира, проверила список входящих и, поколебавшись пару секунд, решительно мазнула пальцем по экрану. — Да, отец. — Ну, наконец-то, объявилась. — Ну, не для того, чтобы выслушивать твои нравоучения. На том конце связи повисла недолгая пауза. — А ты, наконец, отрастила зубы. — Тебе ведь не... Так что ты хотел... — Поговорить со своей дочерью, — ряфнул Калиня. Но тут же, сбавив обороты, уже более мягко поинтересовался. — Как Тёма? — Он со мной, мне... Не помогли его вернуть. «Я знаю! Этот урод! Он никак ему не навредил!» «Урод? В отношении Исаева? Это что-то новенькое!» «Нет, нет, но ну мог бы. Чтобы этого не случилось, я и подала на развод. Кстати, нас развели сегодня. Думаю, тебе стоит это знать». В трубке раздался громкий лающий смех. «Ну и что смешного она сказала?» — Господи, а благодаря кому ты думаешь, вас развели 31 декабря, а, Лера? Благодаря той сверестелке, которую ты наняла в адвокаты. — Юлия Вишневая — отличный специалист. — Ага, который сделал тебя чертовой звездой Ютьюба. — Чем ты вообще думала? — завел отец известную песню. — Я думал что иначе не смогу себя защитить, папа. — Ну что, я удовлетворила твое любопытство? И снова пауза. Кажется, она поставила отца в тупик. Он откашлялся. Не зная бы его Лера так хорошо подумал бы, что тут смутился. С другой стороны, он как никто умел удивлять. Даже своих политических противников он сводил с ума тем, что те никогда не могли просчитать, как он поступит в той или иной ситуации. Вот и сейчас, когда помог ей с разводом, разве она могла на это рассчитывать? «Нет, лишь разожгла сильнее». Очень хочется узнать, знаешь ли ты, за кого ты принимаешь своего отца. Впрочем, мы это дома обсудим. Говори, где прячешься, я пришлю за тобой машину. Лера бросила панический взгляд на Таира. Ладно, может, он и ошибся, что между ними больше нет преград. Извини, пап, но у меня есть планы на сегодняшний вечер. Поговорим как-нибудь в другой раз. С наступающим. Он и еще что-то кричал вдогонку, однако Лера уже не слушала. Ей нужно было переварить то, что она узнала. Как-то в голове не укладывалось то, что он ей по факту помог. Ну ладно, может быть, не ей и Темке. Суть это не меняло. Как и понимание того, что за эту помощь ей в любой момент могут выставить счёт. И всё же, люди не бывают абсолютно плохими. «Решил остаться?» – тихо спросил Таир. «Только на эту ночь. Я себя действительно неважно чувствую». Таир подошел ближе, потрогал ее лоб. — Ага, температура. Может, все же скорую? — Не нужно, у меня бывает. На нервной почве. — Да, я помню. Таир скосил взгляд на Темку, который возил поповую машинку-трансформер. — Ну что, приятель, поиграй внизу. Твоей маме нужно отдохнуть. Лера принялась бы упрецыставать, но ее никто не стал слушать, а сил на спор не осталось. Ее одолело дремотом. В этой полуяве полусни чудилось, будто ей снова тринадцать. В тот день она упросила Таира взять ее с собой в город. Они пошли в кино. Лера не помнила, что это был за фильм, потому что за время, пока шла картина, взглянула на экран от силы пару раз. Все ее внимание было сосредоточено на Таире. Он был таким красивым и уже совсем взрослым. Она любила в нем, кажется, все. Она все про него знала а потому так тонко чувствовала, что он все сильнее и сильнее отдаляется, будто это движение в сторону оставляло видимый след на ее душе, кривой жирной линией, шрамом. Их пальцы были совсем рядом на подлокотнике. Она столько раз держала его руку в своей, а сейчас не могла, стеснялась, чего и сама не знала. Просто сидела так, почти не дыша, пододвигая свои пальцы к его, все ближе и ближе, но так и не решаясь коснуться. А потом даже уговорила Таира взять ее на дискотеку, где почти не выделялась из толпы по девчонок постарше в коротком черном платье со стразами, которую купила тайку. Домой вернулись почти под утро на его мопеде. Она помнит, как прижималась к нему, якобы чтобы не свалиться, и как ветер обдавал ее разгоряченные щеки, и как она захлебывалась, то ли этим ветром, то ли странными чувствами, которые распирали ей грудь. «Почему ты такой сердитый? Классно было?» угу не надо мне тебя бы убрать». «Почему?» «Потому что, если твой отец узнает...» «Он не узнает, нас маму прикроет, если что. Ну, улыбнись!» Мама всегда прикрывала, хоть и не одобряла их дружбы с Таиром. В тот раз не удалось. Кто-то сфотографировал их в клубе. Снимки напечатали в газете, снабдили каким-то кричащим заголовком. Сейчас она уже и не помнила каким, да и неважно, это было. Главный результат – избитая мать, до смерти напуганная Лера, которая, конечно, во всем винила себя. но да только не страх повторения, ни чудовищное чувство вины перед матерью не заставили ее отказаться от Таира. Он сам отказался от нее. Очнулась, как из тумана выплыла. Поняла, что кто-то к ней приходил. На возле кровати стоял полупустой стакан воды. Лера с жадностью осушила его. Освежилась и пошла вниз. За время, что она спала, гостиная преобразилась. В ней появилась небольшая живая сосна, установленная в углу и украшенная винтажными шарами, как нельзя лучше вписывающемся в здешний интерьер. «Мама, мама, смотри, мы играем в шахматы!» Темка взвился на руках у Таира. Его глаза оживленно блеснули. Лера вымучила улыбку. «Он вам не мешает?» Уваров старше отвернулся. Таир качнул головой. «Нет, что ты. Ему кажется интересно. Он даже дышит через раз». Хохотнул. «Ну еще бы. Исаев никогда не уделял Темке столько времени. И от его страхов раздраженно отмахивался. А ребенку хотелось внимания, которым Таир его одаривал в полной мере». «Таир...» «Что же ты делаешь? А я...» «Что?» – подумала Лера. «Как здоровье?» «Ничего получше. Извини, что со мной столько проблем». «А то когда-то было иначе». буркнул Уваров-старший. «Отец». «Нет-нет, Артур Сергеевич прав», – улыбнулась Лера. «Вы тоже меня простите? У вас наверняка были какие-то свои планы?» «Ужасно невловко». Прекрати, я ведь сам сказал, никакого неудобства. Я сам тебя пригласил. Ладно, тогда, может, я чем-то могу помочь? Приготовить что-нибудь или накрыть на стол, если все готово. Таир покосился на часы. Да, наверное, пора. И снова они готовили в его кухне. Заправляли салаты, раскладывали доставленные из ресторана блюда по тарелкам. Уваров-старший, недовольный присутствием Лера, так в кухне и не появился. Зато помог развлекать Тёмку, пока они были заняты. Может, процесс продвигался бы быстрее, если бы они то и не зависали, сплетаясь взглядами, если бы то и дело не сталкивались, то у холодильника, то возле плиты, и замирали так, не дыша. Или, напротив, дыша друг другом. Застолье вышло странным. Хоть Ларов-старший больше ничего такого не говорил, чувствовал, что он совсем не рад гостям. Лера не понимала, чем вызвала его негатив. Раньше он относился к ней ровно. А с тех пор... Уж если у кого и появились поводы для Апида, так это у нее. Не желая мучить ни себя, ни Таиром, Лера встала из-за стола. «Всем спасибо за компанию. Я, пожалуй, пойду. тёмка носом клюет». Таир пытался убедить ее остаться. Она не поддалась. Лишь когда сынишка уснул, а в доме стало тихо-тихо, Лера снова спустилась вниз. Сон не шел. И ей хотелось... Руки сомкнулись на талии. Скулы коснулись губы. Да, ей хотелось этого. Один раз. Всего один раз. Почувствовать, как это быть его.